глава Ее планы нарушил Гюнтер. Позвонив ленивым субботним утром, он сообщил, что летит во Флориду и приземлится в середине дня. Лэйси лицемерно изобразила занятость, но безрезультатно. Он соскучился по сестренке, очень за нее переживал и несколько раз извинился за то, что так долго у нее не был. Гюнтер знал, что нужен ей, и что с таким поделаешь. Лэйси стояла у окна терминала и наблюдала взлёт и посадку маленьких частных самолётов. В три часа дня, это было время приземления Гюнтера по расписанию, к терминалу подкатил двухмоторный самолётик, из него вышел один Гюнтер. За его плечами было 20 лет самостоятельных полётов, отмеченных двумя случаями лишения лицензии. Он по своей привычке спорил даже с диспетчерами во время полёта. Такие споры никогда не заканчивались в пользу пилотов. Теперь ему, видимо, в очередной раз удалось восстановить свою лицензию. Гюнтер нес совсем маленький чемоданчик, л э й с приняла это за хороший знак, и толстый портфель, набитый, видимо, бумагами для неотложного рассмотрения. Он заключил сестру в свирепые объятия, одобрил ее вид и стал едва не плача расписывать, как по ней соскучился. Лэйси п ы т а л с я соответствовать предложенному им накалу чувств. «Ты снова в воздухе?» — сказала она, выходя с ним из терминала. «Этим дурачкам из авиационного агентства не удержать меня на земле!» — гордо отозвался Гюнтер. «Две недели назад вернули мне лицензию». «Симпатичный самолётик», — одолжила приятеля. Они подошли к её машине, всё тому же маленькому Форду, удивившему Гюнтера своей миниатюрностью. «Я его арендую», — объяснила Лейси. «Никак не решусь на новую покупку». Гюнтер знал о машинах всё и немедленно стал инструктировать её о подходящих моделях. «Будет время, можно заняться приобретением». «Хорошая мысль», — согласилась она. Брат ездил на «Мерседесе». В памяти Лэйси теснились его «Мазерати», «Хаммер», «Порше», «Чёрный рейндж-ровер» и разговоры о Роллс-Ройсе. Как бы ни складывался его риэлторский бизнес, Гюнтер любил разъезжать по Атланте стильно. Лэйси трудно было представить, как, помогая ей с выбором машины, он умудрился бы уложиться в её скудный бюджет. В пути брат сразу обратил внимание на её опасливый стиль вождения. «Тебе комфортно за рулём?» — осведомился он. «Не очень, но кое-как справляюсь». «У меня никогда не бывало серьёзных аварий. Наверное, нужно какое-то время, чтобы вернуться в седло». «Довольно длительное». «Ты отлично выглядишь», — повторил он уже в третий раз. «Мне нравятся твои волосы. Может, тебе перейти на короткую стрижку?» «Ни за что на свете!» — крикнула Лэйси со смехом. Спустя месяц после выхода из больницы её голова была покрыта мягким пухом, более тёмным, чем сбритые локоны, но это её не беспокоило. Растут и хорошо. Она уже отказалась от платков и шляпок и перестала обращать внимание на любопытные взгляды. Гюнтера интересовала, как продвигается её расследование делишек продажной судьи и её связи из казино. Лэйси коротко ввела его в курс дела. Гюнтер умел держать язык за зубами, в Атланте ему не с кем было об этом болтать, однако полностью пренебречь правилами конфиденциальности она не могла. Лэйси призналась, что они уперлись в стену, нежелание ФБР заняться этим делом выглядело непреодолимой преградой. Она сразу пожалела о своей откровенности. Гюнтер оседлал своего любимого конька и всю дорогу до ее квартиры не слезал с него. Он обрушивался на федеральное правительство, его раздутые штаты и б е с ч и с л е н н ы е агентство, на бесполезную бюрократию и глупую политику. Он вспоминал собственные борения с управлением по охране окружающей среды, комиссией по обеспечению равных условий найма, внутренней налоговой службы, даже с Министерством юстиции – но при этом не вдавался в подробности своих столкновений с законом, а л ы с и не требовала уточнений. «Как смеет ФБР со своим миллионом агентов и многомиллиардным бюджетом отказываться преследовать вопиющую коррупцию? Уже есть труп, а ФБРовцам хоть бы что!» Гюнтер был ошеломлен, Гюнтер рвал и металл. д о м он занес чемоданчик и портфель в гостиную. Лейси предложила ему на выбор чаю или воды, и он попросил диетической колы. Прошло около десяти лет с тех пор, как Гюнтер покончил с алкоголем, и он уже не был хрупким и боязливым выздоравливающим. Его былые запои стали семейной легендой, тёмной и пугающей. По настоянию родных он дважды ложился в клинику, и оба раза безуспешно. Лишение прав за пьяное вождение — Развод и банкротство — всё это обрушилось на Гюнтера одновременно, отчего он в 32 года решительно отказался от выпивки и наркотиков и положился на судьбу. Какое-то время он даже работал добровольцем в реабилитационной клинике для подростков. Теперь он свободно отвечал на любые вопросы о своих былых пристрастиях. Лейси знала об этом его свойстве — легко и свободно обсуждать всё на свете. Чтобы увести разговор от самых чувствительных тем, она рассказала ему о своей встрече в гостинице с Уилтоном м е й с о м Далее последовало долгое повествование об убийстве Сона Раско и Эллин Мэйс, о суде над Джуниором и о многом другом. Лэйси не вела эти дела, о них можно было прочесть в открытых источниках, поэтому на них не распространялись правила конфиденциальности. Гюнтеру. Как большинству белых людей, мысль о невиновном человеке, ждущем смерти, показалась абсурдом. Не иначе Джуниор в чем-то виновен, иначе не оказался бы в числе смертников. Последовал долгий, бессмысленный спор на повышенных тонах о системе уголовного правосудия. Закон был стержнем всей жизни л э й с и она понимала его изъяны. Гюнтер жил и дышал строительством, продажей недвижимости и деланием денег. Все остальное вызывало у него мало интереса. Он признался, что редко берет в руки газету, а когда берет, то ограничивается деловым разделом. Для него стало сюрпризом недавнее оправдание в Джорджии по результатам теста ДНК двоих мужчин, один из которых просидел 29 лет по обвинению в изнасиловании и убийстве, которых не совершал. По мнению Гюнтера, тюрьмы были переполнены из-за зашкаливающего уровня преступности. Ему еще предстояло несколько деловых звонков. Лэйси тоже утомилась и нуждалась в отдыхе. Она отвела его на терраску за кухней, где стоял чугунный столик. Это было отличное место для его походного кабинета. Поужинать они решили в тайском ресторане. рядом с университетским кампусом. Едва сев, Гюнтер полез в карман за сотовым телефоном. «Мне надо отправить мейл, сестрёнка», — объяснил он, уже водя пальцем по клавишам. Лэйси хмурно наблюдала за ним, пока он не угомонился. «Значит так», — начала она. «Все телефоны на стол, звук выключен. з а в и б р и р у ю т посмотрим, кому не имётся». «Я собираюсь предложить то же самое». «Не сомневаюсь». Лэйси достал из сумочки айфон и выданный в КПДС новенький Блэкбери. Гюнтер выложил рядом с ними два свои аппарата. «Что это?» — спросил он, тыча пальцем в Блэкбери. «Это от штата. Предшественника украли из разбитой машины». «Бесследное исчезновение?» «Был о нету». «Наш умелец утверждает, что взлом невозможен. Надеюсь, мы в безопасности». «Ах да, чуть не забыла». Лэйси д о с т а л из переднего кармана брюк, полученный от Майерса дешёвый телефон. «У тебя три телефона?» — удивился Гюнтер. «Этот не в счёт». Она положила третий телефон рядом с первыми двумя. «У Майерса такой же. Он меняет за месяц несколько штук». «Смышляный парень». «Когда ты говорила с ним последний раз?» «Пару недель назад. Тогда он как раз дал мне этот телефон». Принять заказ подошла азиатка с экзотической внешностью. Гюнтер заказал чай и предложил л э й с и вино. Это был ритуал, испытанный ими уже сотню раз. Она старалась не создавать ему соблазн, а брат гордился тем, что соблазн на него не действует. К тому же вино его никогда не привлекало, «Слабовато и слишком цивилизованно». Лэйси попросила бокал шабли. Начать решили с блюда фаршированных блинчиков. Когда принесли напитки, они стали сравнивать свои последние разговоры с матерью. Тут один из телефонов издал робкое жужжание. Это был экспонат в центре коллекции, от которого меньше всего ожидались признаки жизни. «Майерс!» Лэйси вздохнула и неуверенно пробормотала. а «Возьму, пожалуй». «Бери, бери». Она медленно и, не переставая оглядываться, открыла телефон и тихо сказала в него. «Только добрые вести». «Я ищу Лэйси Штольц», — раздался в телефоне незнакомый голос. Она колебалась, уверенная, что звонит не г р е г Майерс. «Лэйси слушает. Кто это?» «Мы не встречались, но оба знакомы с г р е г о м «Я посредник, тот, кто имеет дело с кротом. Нам надо поговорить». Это до такой степени нарушало все правила, что л э с и похолодела и едва не лишилась чувств. Видимо, на ее лице отразился ужас, потому что Гюнтер участливо тронул ее руку. «Где г р е г спросила она. Гюнтер вопросительно прищурился. «Не знаю». Это нам и надо обсудить. Я в городе недалеко от вас. Как быстро мы можем увидеться? Я ужинаю. Я... Тогда через два часа. Давайте ровно в десять. Между новым и старым Капитолиями есть сквер. Давайте на ступеньках в десять часов. Каков сейчас уровень опасности? Прямо сейчас для нас с вами непосредственной опасности нет. Ладно. только со мной будет брат, любитель огнестрельного оружия. Ему захватить на всякий случай револьвер? Нет, Лэйси, мы с вами на одной стороне. С г р е г о м что-то случилось? Поговорим об этом позже. У меня пропал аппетит. Я буду на месте через полчаса. Вокруг Капитолия горели фонари. В гуляющих не было недостатка. Субботним вечером люди, работающие на штат Флорида, наслаждались выходным. Но на ступеньках Старого Капитолия маячила одна единственная фигура в шортах, кедах и бейсболке. В толпе такая не привлекла бы внимания. В последний раз, затянувшись сигаретой, мужчина затушил каблуком окурок и направился к ним. «Вы, наверное, Лэсси», — сказал он, протягивая руку. «Да, это мой брат Гюнтер». «Я Коули», — он быстро подал обоим руку. «Пройдёмся». Они не спеша побрели через сквер. «Не знаю, что вам обо мне известно», — начал Коули. «Скорее всего, немного». «Я впервые слышу ваше имя», — призналась Лейси. «В чём дело?» Она догадывалась, что с Грегом что-то произошло, иначе Коули не обозначился бы, и им не пришлось бы встречаться. «Четыре дня назад», — заговорил Коули на ходу, — «Майерс и его подруга к а р л и т а ныряли с аквалангами в к е л а р г о «Я знакома с к а р л и т о й Потом они причалили, и г р э г сказал, что у него какая-то встреча в баре. Он ушел, а к а р л и т а осталась на борту. Назад он не вернулся. Через несколько часов она забеспокоилась. Когда стало темнеть, Карлита увидела двух незнакомцев, наблюдавших издали за яхтой. Так ей во всяком случае показалось. В бухте было суматошно, много катеров и яхт, кто-то швартовался, кто-то отплывал, те двое вскоре исчезли. Тем же вечером она позвонила мне, так было договорено на экстренный случай. Понятно, что она растеряна и напугана, не знает, как дальше быть. Грег редко сходил на берег, и к о р л и т а всегда знала, когда он вернется. Иногда они закупали припасы, но обычно делать покупки было обязанностью Карлиты. Если они заходили в кино или в ресторан, то только вместе. Грег был осторожен и все заранее планировал. Они удалялись от Капитолия по улице Дюваль, с виду троица друзей, прогуливающиеся душным вечером. «А что с его телефонами, лэптопом, файлами и записями?» — спросила Лейси. «На борту осталось кое-что под присмотром Карлиты. Откровенно говоря, я не знаю, что там. Он с Кротом не знаком. Мы с ним говорили или с глазу на глаз, или по одноразовым телефонам, старались не оставлять следов. Но он же юрист, значит, обязательно делал какие-то записи». «Пока к о р л и т а ждёт. Может, он вернётся, может, я посоветую ей, как быть. Но для меня подняться на борт — недопустимый риск». «Они смогут вас опознать?» — осведомилась Лэйси. «И заодно выдать себя. Не думаю, что они знают, кто я такой, но лучше поберечься. Явиться за ней я не смогу». «Она не сумеет уплыть сама?» — поинтересовался Гюнтер. «Где я й Корли-то даже завести двигатель не может, не говоря о том, чтобы подавать задним ходом. Да и куда ей плыть?» Лэйси увидела скамейку. «Давайте сядем». Они с Гюнтером опустились на скамейку, брат не выпускал ее руку. Коули опять закурил, контролируя обстановку вокруг. Других пешеходов поблизости не было. «Грег объяснял», — заговорила Лэйси. что он уже несколько лет в бегах, потому что в своё время нажил много врагов. Вдруг прошлое его настигло. Коули выпустил струйку дыма. «Сомневаюсь. Мы познакомились в тюрьме. Я тоже раньше был адвокатом, но меня выкинули из профессии. Мы сошлись, как двое отлучённых от адвокатуры осуждённых, отбывающих срок в техасской федеральной тюрьме». От другого заключённого я узнал о вонне Дюбозе и об индийском казино, поэтому, выйдя на свободу, вернулся во Флориду и стал вынюхивать, что к чему. Это долгая история. В конце концов, я вышел на крота и всё завертелось. Теперь это выглядит глупо. Вам крепко досталось, ваш приятель вообще погиб, а Майерс, должно быть, колышется где-то на глубине сотни футов с кирпичом на шее. «Думаете, это работа дюбоза?» — спросил Гюнтер. «Скорее всего. Да, у Грега были враги, но с тех пор утекло слишком много воды. Я знаю кое-кого из тех, кого он выдал. Это неорганизованная банда. Грег попортил им кровь, но они не из тех, кто способен потратить годы на поиски, чтобы в конце концов всадить пулю ему в лоб или еще больше испортить себе жизнь». Их главарь Кубяк всё ещё за решёткой. Тем временем г р е г ставит своё имя на исковой жалобе, угрожает клану Дюбоза. И подумать только, через несколько дней исчезает. Можно задать вопрос по процедуре. Лэйси пожал а плечами. Майер сподал исковую жалобу на судью МакДовер, у после чего пропал. Жалобы остаётся в силе? Лэйси задумалась. «Не уверена. Не припомню похожих случаев». «Вы хотите, чтобы разбирательство по жалобе продолжалось?» — уточнил Гёнтер. Коули и Лэйси промолчали. Коули неторопливо докурил сигарету и небрежно бросил окурок на тротуар. При других обстоятельствах Лэйси сделала бы ему замечание, но сейчас было не до того. «Каковы наши планы?» — спросила она. «Карлита не может бесконечно сидеть на яхте», — ответил Коули. «Скоро у нее закончится еда и вода, портовый инспектор требует плату за стоянку. Мне бы хотелось обеспечить безопасность ей и вещам Грега. Телефоном, файлом, всему, что надо бы сохранить. Но риск слишком велик. Кто-то почти наверняка наблюдает и ждет». «А я бы взялся», — брякнул вдруг Гюнтер. «Даже не думай», — отрезала Лэйси. «Не смей приближаться к этой посудине». «А что? В аэропорту меня ждёт маленький самолёт. Два часа, и я в Келарго. Они, если они действительно там, понятия не имеют, кто я такой. Карлита будет знать, что я за ней приду, и подготовится. Она подскажет, где именно стоит яхта. Я быстро заскочу и выскочу, никто ничего не заметит». А если даже нас за с е к у т и примчатся за нами в аэропорт, то откуда у них самолёт, чтобы продолжить погоню? Я высажу её где-нибудь по пути, а дальше она поедет на автобусе куда захочет. А что, если вам попытаются помешать? спросил Коули. Помните слова моей сестры: "Оружие моя страсть, у меня всегда пушка в кармане, и вообще я парень не робкого десятка". Даже не знаю, Гюнтер. протянула л э с и Зато Коули уже воодушевился. «Так и сделаем, сестренка», заключил Гюнтер. «Риск минимальный, зато выигрыш ого-го. Я помогу всей вашей команде и защищу тебя».